Глава третья. Руслан. Услышав оконной прогулки, прогулке, Баженов струхнул. И самое интересное, что Руслана больше заботили издевательства, которые ожидали неумелую наездницу, чем уплывающее из рук наследства. Вот же черт! Когда это интересы лжесупруги вышли для Баженова на первый план, когда он вообще стал воспринимать Лену не как средство для достижения цели, и цель для сексуальной охоты, Руслан не мог объяснить. Только он всерьез приготовился защищать жену, да так, что никому мало не покажется. Однако Лена вытащила очередной козырь из колоды своей удивительной жизни. Руслан понял, что его карта бита, едва художница переоделась для верховой прогулки. Обтягивающий костюм подчеркнул круглые аппетитные бедра, стройные ноги, высокую грудь и обалденную талию. Баженов подумал, что надо бы поскорее в седло, дабы не демонстрировать всем окружающим, насколько готов исследовать позы Камасутры с новой супругой. Лена, как всегда, не обратила внимания. Она казалась слишком культурной для этого и к сожалению для руслана слишком не заинтересованной от этой мысли настроение у баженова испортилось однако он натянул позитивное лицо какое всегда надевал при плохих обстоятельствах и под руку с женой покинул особняк деда Зато родственницы немедленно обратили внимание на приподнятое настроение руслана катерина фыркнула в сторону василия Эти двое поженились, чтобы объединить два бизнеса и особой любви друг к другу не испытывали. Юрий даже не взглянул на Веронику, и та заметно расстроилась. «Еще бы! Он притащил эту восторженную дурочку исключительно, чтобы насолить матери, которая жаждала заключить очередной династический брак с дочкой нефтяного олигарха. И отлично преуспел в начинании». За первые месяцы после женитьбы сына Маргарита выпила больше алкоголя, чем за все предыдущие 55 лет жизни. Прежде она никогда не жаловалась, не ныла и не плакала в жилетку приятельницам. Зато теперь отыгралась на них за всю предыдущую жизнь. Если знакомые возвращались из-за границы и спрашивали у Марго, как дела, она тут же превращалась в плакальщицу и начинала о своем о больном, и бедолаги-слушатели желали срочно оказаться на другой стороне земного шара. Желательно без телефонной связи. Юрий мог гордиться собой, вот только брак его выглядел больше фарсом. По всему получалось, что счастливых семей в клане Баженых-Вельских раз-два и обчелся. И то, какое жгучее желание вызывало у Руслана его новая супруга, стало предметом зависти у многих, включая Марианну и Маргариту, что давно куковали свой век в одиночестве. Первая развелась с мужем после тридцати лет несчастливого супружества, наверное, клубки нервов, которые они друг друг мотали, просто уже не умещались в доме, вот и пришлось разъехаться по разным углам города. Вторая родила сына от любовника, но они даже отношения не узаконили. Разошлись, как море корабли, и вся недолга. Ну да, еще бы иметь возможность доказать, что Руслан и правда хорош в постели, и даже моногамия ему не чужда. Об этом думал Баженов, пока вел Лену к конюшне. И сам поражался тому, что так хочет произвести на нее впечатление. «Это же надо!» Художница от него нос воротит, а Руслан все больше подпадает под очарование этой удивительной женщины. И всякий раз, когда ему кажется, что почти уже узнал ее, Лена снова умудряется поразить, восхитить и ошарашить своими талантами. Не зря Светка ее так нахваливала. Руслан всегда считал дальнюю родственницу недалекой и непрактичной, однако глубоко ошибался. Светка отлично разбиралась в людях. Нашла такого адвоката, который ради нее разорил почти олигарха, бывшего мужа Светки. И подругу нашла тоже, что надо, хотя и не из высшего общества. Возле конюшни ждали конюхи, держа под лошадей. Руслан сразу узнал любимых верховых деда орловской породы. Считалось, что она почти выродилась. Однако у Ефима Германовича жили экземпляры, которые полностью соответствовали стандартам знаменитого графа, что предпочитал лошадей людям. И всякий раз после больших семейных сборищ Руслан все больше проникался той философией. Родственники Махом разобрали самых смирных скакунов – Каурых Натана, Рангоута и Копенгагена, Рыжих Вороста и Леопарда. Руслану с Леной достались самые буйные вороные братья – Адонис и Геракл. Даже сейчас все кони спокойно стояли в ожидании, когда ездоки запрыгнут в седло, а эта парочка реки скакунов била копытами и вытягивала шеи. Руслан собирался попросить конюха дать Лене другую лошадь. Сам он прекрасно справлялся с Адонисом и не беспокоился из-за его норова. Однако супруга обогнала Баженова, взяла под усы Геракла и погладила его по морде. И, что поразительно, конь присмирел, прикрыл глаза, наслаждаясь ласками. «Все любят, когда к ним с чистым сердцем и открытой душой. Наверное, эти лошади не часто встречали подобное», – произнесла Лена, глядя на разинутые рты новых родственников с усмешкой и легким налетом превосходства. Не дожидаясь остальных, легко запрыгнула в седло и пустила скакуна рысью. Притормозила, сделала круг почета и вернулась к ошарашенным родственникам. Те замерли, как статуи, пораженные внезапным пониманием и симпатией между самым упрямым и ретивым скакуном и новенькой наездницей. «Ну, показывайте дорогу к озеру, что ли?» – предложила Лена. Остальные оседлали своих коней, и процессия двинулась по земляной дороге, ведущей от конюшни к тому самому всеми любимому водоему. Руслан нагнал жену не без труда, и, когда братья вороные поравнялись, спросил. «А есть что-то, что ты не умеешь?» «Дай подумать». Она притворно вскинула глаза к небу, пока и находится Геракл спокойно семенил, послушный и умиротворенный. «Усмирять бешеных жеребцов в постели!» Руслан намек понял. Лена не забыла утреннее происшествие. Все еще злилась, хотя и старалась не подавать виду. «Я же обещал, почему-то ему жутко хотелось оправдываться» а еще заорать от злости на себя и на ситуацию. «Терпеть не могу мужчин, который принуждает женщин к сексу!» – выпалила Лена так горячо, чтобы жена устала не по себе. Он хотел что-то возразить, объясниться, наконец оправдаться, но Лена пришпорила скакуна и стремглав вырвалась вперед. Руслан вздохнул. «Почему ему так важно найти общий язык с этой женщиной?» И почему ему это так трудно сделать? Ведь им нужно всего лишь провести всех вокруг. Напряжение между ним и Леной во время ссор вполне сойдет за супружеские разногласия. Все экзамены на профпригодность по меркам Ефима Германовича Лена выдержала с честью. Так что Баженов сам удивлялся. Так почему же у него, пока победителя по всем фронтам в битве за наследство, Так тяжело на душе и муторно на сердце.